Чертыхаясь, мужчины подтягивали подпруги, старались получше уложить в юки, чтобы животные не набили спины и бока. Огромный цирк, окружавший их стоянку с трех сторон, тонул в полумраке, но уже засветлело небо. Неожиданно откуда прорвался одинокий и невнятный звук. Не то треснул сломанный сучок, не то с просонья тенькнула птичка. По тайге пронесся ветерок, разогнал неопрятное седое космо-тумана, отозвался звонким журчанием ручей и, сожалея о короткой ночи, в старом ельнике уныло прокричала сова. Мужчины присели около костра, еще раз уточнили маршрут. Алексей принес ведро воды и залил огонь. На востоке занялся румяный рассвет, будто зарево далекого пожара, постепенно охватившего все небо. Караван вышел в путь, Двигались все так же гуськом, только теперь его возглавлял Алексей. Лену поставили в середину. Перед ними лежал самый трудный участок пути. Нужно было как можно скорее преодолеть перевал, пока солнце не растопило снег, не превратило его в опасную для всего живого гремучую смесь из воды, льда и камня. Шли без тропы, и хотя до прииска оставалось меньше двадцати километров, сказать, сколько это займет времени, никто не мог. Алексею было труднее всех. Ему приходилось топором прорубать путь всему каравану через сплетение веток и корней. Они уже давно миновали озеро, у которого вчера спасали моралуху и ее новорожденного теленка. Прошли ключ, впадающий в небольшую речку, стекающую со снежников, и вступили в зону густой тайги, лежавшей на подступах к перевалу. Куда ни шагнешь, путь преграждали то свалившиеся друг на друга стволы крупных деревьев с предательскими сучьями, то непроходимое сплетение ветвей. Болели глаза от напряжения, желание увидеть хоть какой-то просвет, белую полоску горизонта, долину ручья. Продвигались медленно, лавируя между бесконечными нагромождениями стволов и сучьев. Чаще сменялось верховыми болотами, бурными ключами, Словно природа решила заставить их отказаться от задуманной цели. Но они шли и шли, оставляя за собой узкую ленту тропы до да затеса на деревьях. Алексей с тревогой просматривал путь. Слишком уж быстро солнце взбиралось по небосклону, и если через час-два не подойти к перевалу, до следующего утра он будет недоступен. Громадная масса мокрого снега способна прийти в движение от малейшего сотрясения. Присядет невзначай птица, пробежит лесной зверек и сдвинется снег. Сначала безобидным тоненьким ручейком покатится по склону, вбирая, захватывая, всасывая все больше и больше воды, камней, деревьев. И вскоре многотонная лавина со скоростью реактивного самолета пронесется по склону, пройдясь гигантским утюгом по всему живому. Несмотря на огромную нагрузку, Алексей продолжал ловко орудовать топором, и спутники едва поспевали за ним. К удивлению Ковалева, они достаточно быстро уловили все премудрости нелегкого путешествия, и Лена ни в чем не уступала мужчинам. Теплые куртки перекочевали на вьюки, Лена видела, как пятна пота насквозь пропитали плотную хлопчатобумажную рубашку Алексея, темные волосы влажно закурчавились на висках и на шее. Нависшие над ущельем горы постепенно расходились, образовав долину, напоминавшую гигантский котел. Одним из краев этого котла и был перевал, к которому они так упорно стремились. Все чаще и чаще путь стали преграждать огромные глыбы, скатившиеся с откосов. По ложкам и рытвинам лежал водянистый снег, придавленный тенью огромного ельника. Ноги тонули в нем — Лошади скользили, приходилось поправлять то и дело сползающую с них поклажу. Ко всем прочим удовольствиям добавились пауты и мухи. Злобное создание изматывали людей и лошадей больше, чем все остальные трудности вместе взятые. Однако вскоре такая полоса бурелома преградила им путь, что даже Алексей сдался. «Здесь не пройдем, эку беду навалило». Присев передохнуть, он вытер пот со лба, оглядел спутников. У Максима Максимча заметно ввалили щеки. Но он воспользовался передышкой и принялся снимать окрестную чащу,